Красная поляна Красная поляна – удивительный географический уголок Кавказа. Высокие горы и глубокие ущелья, диковинная природа и уникальный воздух делают это место потрясающе притягательным для проживания людьми. Это поселок городского типа, расположен в среднем течении реки Мзымта, в 39 километрах от берега Черного моря. Всем он известен как горнолыжный курорт – место проведения Олимпийских игр 2014 года. Но у него тоже есть своя уникальная история. Связана она с развитием человеческой цивилизации. Кавказские горы издавна считались прародиной человечества. По преданиям, именно в этих горах Ной остановил свой ковчег после потопа, и отсюда – вошло возрождение человеческой популяции. Историческую летопись «Красная поляна» ведет с древнейших времен. Как свидетельствуют археологические раскопки, в этих местах находились стоянки первобытного человека. Археологами было найдено множество исторических орудий труда, изготовленных из кремня, горного хрусталя, обсидиана, сердолика, сланца, кости. У нас есть и представление о быте тех времен. На данный момент найдено более двух десятков исторических укреплений на курорте Красная Поляна. Время их постройки относится к VI-IX векам нашей эры. В окрестностях найдены сохранившиеся ацангуары, древнейшие загоны для скота, колодцеобразные погребения и гробницы по форме напоминающие четырехугольник. Самое интересное в истории то, что еще в древности в долине реки Мзымта проходил торговый путь. Это был кратчайший путь, связывающий регионы Северного Кавказа с Черноморским побережьем, к которому устремлялись караваны судов из Византии, Генуи, Греции, Рима. Предметами торговли были пушнина, мед, воск, ценные породы древесины. Исторически населяли побережье Черного моря разные и многочисленные племена, но на территории сегодняшней Красной поляны в районе долины реки Мзымта обосновалось племя Медузюи, а именно община Ахчипсоу, в самом крупном адыгском ауле Гбаады. Найденные плавильные печи говорят нам о том, что адыги знали плавильное дело. Основное и главное место в жизни занимало животноводство, земледелие, охота и коневодство. Много внимания горцы уделяли садоводству. Любопытно, что помимо приусадебных участков, черкесы на Красной Поляне прививали культурные сорта, где бы они ни находились. Вот таким образом на лесных полянах нынешней Красной Поляны появились фруктовые сады, дожившие и до наших дней. 21 мая 1864 года произошло важное историческое событие. В районе Красной Поляны соединились четыре отряда русских войск, участвовавших в Кавказской войне. В присутствии главнокомандующего армии и великого князя Михаила Николаевича был отслужен молебен. Подписан исторический манифест об окончании Кавказской войны, произведен артиллерийский салют и, церемониальный марш войск. Последний оплот общины Ахчипсоу отстаивал свою независимость в ауле Кбаады. К этому привело нежелание покориться российскому царю, а также отказ от переселения в Турцию. Великий князь Михаил Николаевич распорядился о новом названии поселения горцев. Аул Кбады стал романовским, а окрестность Поляны была наречена царской. В 1898 году селение Романовское переименовано в город Романовск. Через несколько дней русские войска покинули это место, и только через 14 лет, в 1878 году, здесь вновь появились люди. Это были двое разведчиков, посланные греками, проживавшими в Ставропольской губернии, с целью поиска свободных и пригодных для поселения земель. Удивительная расцветка местной растительности поразила воображение разведчиков. Краснобурый папоротник, ярко-красные и золотистые клёны, черешни – именно они и дали название «Красной поляне». Вскоре пришли в эти места переселенцы из Ставрополя. Всего 36 греческих семей, и началась новая история. Несколько позже сюда пришли эстонские переселенцы – Их поселение называлось посёлок Эстонский сад, сейчас Эста-садок. Здесь провёл лето 1912 года эстонский писатель Антон Хансен Таамсере. Он много работал на Красной Поляне, занимаясь переводами с немецкого, русского и других языков на эстонский. В Эста-садке он написал произведения «Играющий на каннеле» и «Мальчик и бабочка», проникнутые оптимизмом и верой в торжество справедливости, а также очерк эстонское поселение в Красной Поляне Сочи, полный восторга от встречи с этим краем. «Счастливый уголок», – писал он, – «я бы позавидовал местным жителям, если бы не испытал всё сам». Но высокогорным климатическим курортом Красная Поляна была признана только в 1898 году. Этому предшествовал визит Государственной комиссии с профессорами и членами Государственного совета. Они оценили и признали Красную поляну ценной горноклиматической станцией. Поселок был распланирован именно участки, а окрестности решено было использовать под дачи и сады. В 1901 году на южном склоне хребта Ачишха Построили императорский охотничий дом в английском стиле по проекту архитектора Насаневича, сохранившийся и поныне, но император Николай II так ни разу и не посетил его. Он расположен на высоте 1050 метров над уровнем Черного моря. Несколько ниже расположился дом для его свиты. Сейчас в царском доме фашенебельная гостиница. Строительством домика для царя руководил инженер Буткин. Окрестные места предназначались для охоты царской семьи. Также появились постройки царских вельмож, крупных помещиков и капиталистов, дачи генералов Дубасова, Драчевского, Гермолова, председателя Российской Государственной Думы Хомякова, графов Бобринского и Шереметьева, промышленника Морозова и многих других. В Гражданскую войну на Красной Поляне небольшой красноармейский отряд и третья рота Сочинского полка приняли неравный бой с белогвардейскими войсками генерала Фостикова, которые стремились прорваться через перевал к побережью Черного моря. Из защитников в живых остался лишь один боец. В память об этом бое установлен обелиск. Во время Великой Отечественной войны к северу от курорта В 25 километрах шли ожесточенные бои. Все жители по возможности стремились помочь фронту, занимались доставкой боеприпасов, помогали выхаживать раненых. В 1924 году на Красной Поляне открылась первая турбаза «Горный воздух». С этого момента и ведется отчет времени массового спортивно-оздоровительного туризма. В то же время произошло еще одно важное событие. Совнаркомом РСФСР был учрежден Кавказский государственный заповедник с целью обеспечить защиту уникальной природы Красной Поляны.